Глава тринадцатая Спалось на пуховой перине. Сладко, мягко. Утром хотелось понежиться подольше. Но ведь собралась на рынок. Сегодня решила надеть хоть одно из шитых на заказ платьев. Выбрала попроще. И, сделав красивую прическу, подхватила волшебную сумму, замаскированную под модный аксессуар. Добавила немного украшений и, получив от домового кокетливую маленькую корзинку, отправилась за покупками. Купила все, что включила в список. Остались лишь свечи. За ними нужно в лавку заглянуть. Но только после того, как найду строителей. Хотелось все-таки уже с переделкой закончить. Когда заходила перекусить в пекарню, присмотрела один переулок и на обратном пути кинула шарик-поисковик. Надо разыскать бригадира. Заодно узнаю, как у его команды дела. шарик вернулся быстро Сжав его, посмотрела то, что он мне показал. «Адрес есть. Сейчас поймаю извозчика и доедем». Выйдя из переулка, глянула на площадь. Несколько как раз стояли у входа на рынок. Извозчик, услышав адрес, удивленно уставился на меня. «Понимаю, совсем трущобы, но мне-то чего бояться. Поезжай, милок, не беспокойся. Я буквально туда и обратно». «Двойная оплата за риск». — буркнул мужик. — Хорошо. Доехали с ветерком. Остановились около одного покосившегося дома. — Сынок! — поманила к себе мальчишку лет семи, чумазого и басого. — Чего тебе, тётя? — шмыгнул он носом. — Здесь где-то бригадир строительной артели живёт. У Михайла работает. Найдёшь его — получишь рубль. — Не обманешь? — Нет. Вот тебе пряник сахарный авансом. Мальчонка шустро подскочил и, выхватив медовое угощения сбежал так, что только пятки и сверкали. — Ага, ищи его теперь, — оглянулся мужик на козлах. — Боишься, что ли? Чего не отказался тогда? — подивилась я людской жадности. — Так всем жить хочется, и пряников медовых. Я только поморщилась и, отвернувшись, увидела, как из дома выныривает пацан, а следом за ним — бригадир строителей. — И про синья Миланеговна? Что-то случилось? — удивился он. — Ничего такого. Выполнил мой наказ. Осмотрела мужчину, краем глаза подмечая, что из дома вышла крошка, лет трёх, грызя мой пряник. — Да, но он нам крохи выплатил и выгнал. Даже чтоб долги закрыть не хватило, — покачал головой бригадир. — Мне бы ещё ванную исправить Да, так, по мелочи. — Задаток выдам, обедом накормлю, — посулила я. — Так это мы запросто, — обрадовался мужчина. — Когда велите приступать? — А завтра и начинайте, — протянула ему сто рублей. С осторожностью взял и поклонился. — Нам бы сначала материалы прикупить. — Тогда вот вексель, нужную сумму сам впишешь, — отдала ему лист. — Благодарю. Завтра как все купим, явимся бригадир снова поклонился буду ждать твои мальцы кивнула на девчушку и мальчонку нет сироты пацаната начали обучать ремеслу а куда девчрку девать не знаем покачал головой мужчина теть рубль то дашь подал голос мальчишка на протянула ему горсть мелочи она твоя сестра нет подкидышь теть а теть Возьми ее себе. Ты вон какая красивая, добрая. Она тебе служить будет. Не жалко? Скоро зима. Одеть нечего. Есть особо тоже. Не обидишь ведь? Не обижу. Давай девчонку сюда. Жалостью посмотрела на кроху, стоящую на земле босыми ножками в одной из подней рубашки. Мордашка была замурзана. Грязные ручонки вцепились в остатки пряника. Но в груди малышки Блестела ярким огоньком искра магии. Знаю, где ее обласкают и примут с радостью. Девочку посадили мне в ноги, пока, видимо, не передумала. Та молча разглядывала меня большими глазенками. — Трогай обратно на рынок! — кивнула я извозчику. — Не боитесь раскидываться деньгами? — не выдержав, спросил мужик по возвращении на площадь. — Мне ли бояться? — удивилась я и кто ж ты такая а ты подумай уж не знаю чем осенила извозчика но он вдруг побледнел а деньги принимал дрожащей рукой подхватив девчушку с пола повозки прижала к себе как звать то красачумазая света а по батюшке не знаю получив второй пряник из корзинки она принялась жевать его ну пойдем свечей купим А то домовой сердиться будет. Злой? Нет, старый и вредный. А ты его веником, — поучала кроха. Разве можно веником? Нужно. Меня кухарка все время гоняла за дело. Я хлеб воровала. А зачем ты это делала? Кушать хотела. Пуговкой сморщила носик малышка. А мама? Осторожно уточнила у нее. Не знаю. Кухарка сказала, Померла она. Удивилась такой разумности малышки и ее смирению жизненным обстоятельствам. Теперь тебе не нужно красть. Еды будет вдоволь. Так не бывает. Увидишь. Не стало что-то объяснять. Откуда ребенку знать, если всю жизнь впроголодь? Накупив свечей, я вернулась домой и, оставив покупки на пороге, ушла к Кащею со спящей Светланкой на руках. В деревне было тихо, А вот из школы звучали голоса. Значит, идут занятия. Навстречу мне вышла взрослая девушка. Видимо, из окон увидели. — Здравствуйте. Давайте возьму ее. Отнесу в дом для малышей. — День добрый. Бери уж. Нехотя передала девочку в руки ведьмочки Не стала заходить в здание. Окинула взглядом окна и ушла домой. У меня еще ворох дел, а до осени осталось полторы недели. Вернувшись домой, переоделась в сарафан и поднялась в кабинет. Открыв сундук, достала три больших книги, в которых я делала записи. Начала потихоньку изучать. Домовой раздвинул шторы, и освещение в комнате стало ярче. Листала, почти не задерживаясь. Все это я знала наизусть. К обеду уже закрыла одну. В основном там были рецепты и рассказы матери. А вот во второй нашлось побольше сказок. Притч и немного странных историй из жизни людей и людей которым помогала матушка. Обедала в абсолютной тишине, только и были слышны ход часов и поскрипывание избы. Тоска налетела внезапно, хоть волчицы вои на болотах. Как мир дошел до такого? Замуж не за пару. Те, кто стоял на его страже, теперь сами сеют зло. А кто был на нейтральной стороне, взял на себя обучение и охрану одаренных. Лучше бы и я сидела дальше на болотах, не выходила. Отмахнулась от дум, нечего раскисать. Двести лет жила без мужика и детей. Вот и не нужно придумывать то, чего не было и не будет. Вернулась в кабинет. Надо все-таки закончить дело. Я почти долистала очередную книгу, когда наткнулась на старую притчу или байку у одной юной ведьмочки появился поклонник, оборотень. Она благоволила ему, но замуж не спешила. Долго он бился, но когда ей это надоело, ведьмочка в сердцах бросила ему в лицо. «Оставаться тебе псиной обычной, никто ей никогда не поймет, что ты разумен». С тех пор его и не видели. А ведьма и не вспоминала о нем более. Намек, правда или ложь? Какой должна быть сила у ведьмы, чтобы она такое сотворила? Кто это был, мама не упоминала, имени не нашла. Да и вообще о подобном никогда не слышала. Это против всего, что я знала. Нет силы, способной такое сотворить. Или же есть. Степан, как там наш буйный? Спит. Кот появился передо мной на столе. Пускай. Затопи-ка мне баньку на завтра. Мысли надо привести в порядок. Хорошо, хозяюшка. А скажи мне, милок, сколько тебе сотен лет? Кто же их считал? Потерся банник мои руки Хозяев много было? Нет. Одна госпожа Индиго, как замуж вышла за русского барина, баню новую построила, вот я у нее и поселился». Потом к дочери перешел, только не захотела она в деревне жить. В городе дом купила и ванную обустроила. Я стал скитаться то там, то здесь поживу. У одной крестьянки немного задержался. Она до самой старости меня кормила, холила и лелеяла. «Так, стой! Индиго ведьма? Мать Адель? Ну да!» Я, конечно, пробовал ютиться в ванной, но она меня прогнала, мешал я ей. Так-так, выходит, Адель нарушила запрет матери, избавившись от тебя. Как давно ты ушел от нее? Лет сто назад, хотя, может, и больше, не помню я, что мне годы. Сейчас поужинаю, завтра уже, наверное, книгу дочитаю и нужно будет расспросить тебя кое о чем. Ты ведь теперь мне служишь, а значит, никому ничего не должен, и хранить чьи-то тайны тоже. — Молочка нальешь? — промурлыкал кот. — Налью. А мясо у Василия проси. — не не ем я его. Мышей, вон, распугал — уже хорошо. А так домовой мне хлеба белого с медом обещал. — Обещал. Ждет уже, — буркнул домовой, появившись в кабинете. — Ужин стынет. коза в сарае. — А где ей еще быть? — Василий вновь был чем-то недоволен. — Ну и ладно. От ужинаю и на боковую. Завтра строители придут, да и дел полно. Особенно с книгами разобраться надо.